Спортсмены. Человека, читающего спортивную газету, мне всегда хочется ударить по физиономии. Ногой. Наверное, у меня очень сдержанный характер. Я родился в тот год, в котором самый сильный человек планеты, Юрий Власов, побеждал на так называемых Олимпийских играх в городе Токио. Государство очень заботилось о здоровье и силе Юрия Власова, и поэтому у него... не доставало времени и средств для того, чтобы обеспечить здоровьем меня, из-за мне потом всю жизнь приходилось чувствительно страдать. Юрий Власов якобы защищал честь этого государства. Правда, государство через 30 лет все равно развалилось треском, а Юрий Власов стал общественным деятелем и с высокой трибуны говорил очень много гадостей про вождей этого государства. которые отнимали у меня еду, чтобы ему хватало на спортивные тренировки, Но говорил не потому, что они отнимали у меня еду, а потому что они закрывали любимые им церкви. Наверняка его понесло на старости лет в религию потому, что стало мучить совесть за паразитически прожитую жизнь. Но будучи абсурдистом, он не смог придумать ничего лучшего, кроме как переключиться с одной разновидности абсурда на другую. А между тем, где-то снова голодали дети. потому что государственные деньги уходили на содержание все того же Власова. Теперь уже циркволюба. Иной присасывается к обществу хуже пьявки и с годами только меняет способ сосания. Меня всегда очень сильно раздражает, когда вякают о том, что спортсмены защищают честь страны. На это можно заметить, что в 1970-х и 1980-х на так называемых Олимпийских играх Больше всего медалей собирались спортивные паразиты из СССР и ГДР. Двух государств, приказавших нам всем долго жить. Одно в 1991, другое еще раньше. И что это за честь страны, особенно спортивная? Ее на булку намазывают вместо масла? Или она как-то способствует увеличению количества этого масла? Не иначе может найтись какой-нибудь глава государства, который подпишет с моей стороны договор о теснейшей дружбе и всестороннем первоочередном сотрудничестве к тому же себе в убыток, только потому, что ее футболисты очень ловко закатывают в ворота мяч. Или какой-нибудь обыватель купит товар из моей страны только потому, что боксеры из моей страны хорошо настучали по головам боксерам из его страны. О, я понимаю, честь страны это для внутреннего пользования, чтобы местный обыватель... Распирался от гордости за то, что ему так повезло с Родиной. Сотой части того, что тратится на спорт в этой несчастной стране, хватило бы, чтобы раскрутить сотню таких неприкаяных интеллектуальных бомжей, как я, до уровня всемирно известных светил мысли. Вообще, почти про любую мерзость можно сказать много теплых правдоподобных слов. А если при рассмотрении этой мерзости сильно прищурить глаза – эти слова даже могут оказаться искренними. Только мерзость от этого не перестанет быть мерзостью. Я согласен терпеть спорт как вредное развлечение для дураков, коль скоро есть масса дураков, которые не могут жить без этой забавы. Но я не согласен видеть в спорте нечто большее, чем вредное развлечение для дураков. В несчастной стране, которую я почтил своим появлением на свет, спорт даже не самоокупается и Таким образом, государство просто навязывает его своим гражданам за их же деньги, при исполненной уверенности в том, что совершает для них благое дело. Но если бы он и самоокупался, это отнюдь не было бы достаточным основанием для его одобрения. Потому что самоокупается, к примеру, и торговля наркотиками. И вообще самоокупание какого-то занятия в узком денежном смысле имеет значение только для тех, кто задумали от этого занятия кормиться. но не для общества в целом. Но если какая-то глупость не только вредна для общества, но в частности еще и опустушает казну, то это глупость из глупости. Особенно бесит меня спортивные комментаторы. способности вызывать мою ненависть конкурировать с ними могут только протестантские проповедники. Они несут свою ахинею с такой бодрой, уверенной и, можно сказать, нравоучительной интонацией, как будто речь идет об общепризнанных и несомненно важных и полезных вещах, а не об извращенных порождениях некоторых ущербных мозгов. Кстати, в своей писанине я тщательно избегаю спортивных выражений, а заодно и карточных. А если они где-то все-таки обнаружатся, я буду благодарен за то, что мне на них укажут. Связь спорта со здоровьем населения самое что ни на есть отрицательное, хотя есть ма охотников горячо уверять всех в обратном. Руководителям спорта чихать на здоровье масс совершенно. Нет смысла тренировать многих, чтобы выявить перспективных. Наиболее вероятные чемпионы видны сразу. Если ребенок хорошо сложен, здоров, агрессивен, туповат, самоуверен, стремится лидерствовать, ему для чемпионства остается только попасть в дурные тренерские руки. Таким образом, массовый спорт – Существует скорее для отбора выдающихся тренеров, а не выдающихся спортсменов. Но если тренер стремится стать выдающимся, то ему вовсе ни к чему куча подопечных. Хуже того, они будут ему мешать. Ему нужен один перспективный недоумок и, может быть, еще два или три про запас. Для тренера чуть ли не единственный способ сделать карьеру это кого-нибудь нравственно, а зачастую и физически покалечить. То есть подбить кого-то, попытке стать великим спортсменом. Впрочем, какой смысл разоблачать частности мифа, если порочна уже сама его суть? Разумеется, есть тренеры, которые, скажем, просто учат детишек плавать. Я ничего против них не имею, потому что они уже не из того поганого спорта, с которым я воюю, и они не сделают карьеры в своей профессии, разве что напишут книжку. Какой-то там спортивный выродок заработал за год более 400 тысяч долларов. Об этом с умилением пишут в газетах. Выродок поспешил купить дом во Флориде и свалить из родной страны. Срать ему и на эту страну, и на ее газетчиков. Но об этом не пишут в газетах. Между тем, какой-нибудь мент... чтобы прокормить семью и хоть немного почистить эту несчастную страну от дегенератов, несколько раз за этот же год рисковал получить бандитскую пулю. Но он не заработал и четырех тысяч долларов. А воскресным вечером, после изматывающей недели, он, скромный герой, может быть, пялился в телевизор, слушал с наивным восторгом трепотню про спортивного выродка и даже млел от сознания того, что 400 тысяч могут достаться за какую-то ерунду, можно сказать, любому говнюку с улицы. Не возмутительно ли, что в русском языке, не только в нем, даже отсутствует симпатичное слово для обозначения человека, который существенно заботится о своем здоровье и поэтому регулярно нагружает свои мускулы. Не физкультурником же его называть. Комсомольцы. Если... КПС к началу 1980-х была просто гнилым учреждением, то в гнили гнилью гнили. Я застал расцвет и самороспуск этой поганой организации, аппаратчики которой, по моему мнению, состояли почти сплошь из бессовестных, наглых, лживых, бездарных, шустрых подлецов. Хотя карьера была нужна мне позарез, мои отношения с комсомольцами все время не ладились». Всякий раз, когда я пробовал начать шустрить в комсомоле, через некоторое время оказывалось, что от меня требуется что-то совершенно для меня неприемлемое, предполагающее слишком большое лицемерие. Может, я и пошел бы на такое лицемерие, если бы впереди определенно светило что-то ценное, а не одна лишь слабая надежда выбиться из нищеты. Любители громкой музыки. Эти несчастные существа... не добирающие нормальных удовольствий, отчаянно пытаются исправить положение, нагружая свои и чужие барабанные перепонки. Мало того, что вся их музыка на один мотив и обязательно с ударными инструментами, чтобы трясся весь дом, они еще не крутят ее всю подряд, а то включают, то выключают, как бы выискивая места, от которых кайф побольше. Чем громче они делают звук, тем больше притупляется их восприятие, тем Значительнее недобор кайфа и тем сильнее им хочется увеличить громкость еще. Я думаю, что громкая музыка приятна этим наглым и подлым личностям, среди прочего, тем, что является средством безнаказанного досаждения нормальным людям. Поскольку мне в жизни не очень везет, то где бы я ни жил, по соседству всегда оказывался какой-нибудь выродок с звуковой аппаратурой большой мощности. И так как пристрастие к громкой музыке сильно коррелирует со склонностью к ночным бдениям, а также с курением и пьянством, то каждый из этих дегенератов приносил мне почти весь букет неприятностей, какие только можно получить от соседей. Кстати, почти всем этим кайфоискателям было уже далеко не 16 лет, а как минимум в два раза больше. Так что свойственной молодежи дуростью объяснить эти случаи было невозможно. С некоторыми из музицирующих говнюков я пытался бороться посредством милиции, но это оказалось слишком хлопотно и совершенно неэффективно. Поскольку куда бы я ни пытался спрятаться от общества, меня везде доставал какой-нибудь как будто делегированный им выродок, я оказываюсь перед необходимостью сделать заключение, что если существует что-то вроде судьбы или миссии, то моя наверняка заключается в том, чтобы выродков уничтожать. Сколько я не пытаюсь обмануть судьбу, я всегда упираюсь в одно и то же. Или я их, или они меня. Быть может, Господь на небе уже теряет терпение в ожидании, когда я начну наконец делать то, зачем Он меня послал. Протестантские проповедники. Протестантских проповедников я не переношу на дух. Православные тоже абсурдизируют и без того едва соображающее население, но протестантские... много навязчивее, так что можно говорить уже просто о наглости, причем не только по отношению к людям, но и по отношению к Богу. Они все время лезут к Господу со своими дерьмовыми заботами и подбивают других делать то же самое. Я не уверен, есть ли Бог, но если бы Он существовал, было бы, на мой взгляд, просто неприлично беспокоить Его разной мелочью. Что до меня, то я молюсь только о своих детях. и никаких других просьб, чтобы не докучать высшему существу своей ничтожной персоной. Молюсь на всякий случай, а вдруг Бог все-таки есть? А если Бога и нет, все равно не исключено, что мои молитвы как-то отражаются на примыкающей ко мне части мира нужным образом. Вряд ли от них много толку, так ведь я и не особенно усердствую. Наживаясь на рядовых дураках в своих общинах, Протестантские проповедники смело демонстрируют им, как хорошо живут те, кто правильно служит Богу. Охмуряемым недоумкам они тычут в нос Библией с подчеркнутыми в ней местами и нахально-домысливые Евангелие доказывают, как способствует успеху в делах вообще и росту доходов в частности эта чудотворная вера в Христа. Недоумки, сбитые с толку проповедниками, Без молитвы боятся даже пристроиться на унитазе. На все проблемы у них единый рецепт. Бог поможет, только не забывай молиться и платить десятину своей церкви. А если еще не помог, значит недостаточно молишься или чем-то грешишь. Их мировоззрение сжимается до серебряника. Говорить с ними не о чем, ожидать от них чего-то значительного нечего. Конечно, если бы не их неутолимое стремление нести свою веру в массы, их вполне можно было бы и терпеть. Уж лучше пусть бормочет свои молитвы, чем воруют. А что подохнут раньше времени от своей глупости, так и хрен с ними. И без них есть кому обсирать планету. Светоши. Заметный вред делу морального оздоровления человечества наносят разные моралисты. Особенно религиозные. Причина в том... что примитивностью и абсурдностью своих проповедей они отвращают от этого поприща всех сколько-нибудь думающих людей. Те не желают тереться о них локтями и тем более быть за них принимаемыми. Эти трусливые и мелочные засранцы хотят задешево попасть в рай, отделавшись молитвами, постами и прочей подобной ерундой и не потратившись ни на одно действительно хорошее дело. Мало того... что они сбивают людей с толку и выдуривают у них деньги на всякие глупости, они еще и подкармливают всяких дегенератов, способствуя распространению туберкулеза, дифтерии, вшей, глистов и прочей мерзости. Если они не рожают детей, то поступают очень правильно, потому что у них вряд ли получилось бы что-то не слишком дефективное. В их присутствии мне всегда хочется сделать рожки и выдать что-нибудь богохульное. От последнего держат только некоторое уважение к Христу. Бедный Христос, большинство твоих рьяных последователей – такие выродки, что лучше бы им вовсе не появляться на свет. Если нормальный человек делает доброе дело, то лишь для собственного удовольствия или с простым расчетом дождаться когда-нибудь ответной доброты. Не таков святоша. За свои сомнительные благодеяния он хочет не меньше, чем вечной жизни на том свете в благодатных райских условиях. а также всякой удачи и Божьей помощи в своем бренном существовании на Земле. Решатели кроссвордов. Те, кто уже поняли мой стиль и мое отношение к человекам, могли бы написать ниже следующее вместо меня. Когда я вижу недоумка в возрасте, корпеющего над кроссвордом, мне, конечно же, хочется скомкать этот его кроссворд и засунуть ему поглубже в рот. Меня раздражает не столько то, что этот обиженный Богом индивидуум прожигает время, которое должен был бы расходовать на размышления о смысле бытия, или на чтение хорошей книжки, или хотя бы на отдых, чтобы сберечь силы для общественно полезного труда, сколько то, что он при этом воображает себя интеллектуалом, причем чуть ли не равным мне. Придурки, жующие жвачку. Движение их челюстей всегда неприятно отвлекает меня, поэтому я стараюсь устраиваться так, чтобы даже краем глаза не видеть их глупой физиономии. Я не могу не думать о том, что когда-то их жевание заканчивается. Мерзкое содержимое их ртов оказывается куда-нибудь прилепленным. Однажды я безнадежно измазал брюки в подобную мерзость, прилепленную каким-то дегенератом к низу столешницы. Поэтому я просто мечтаю заловить какой нибудь негодяя в момент прилепления и прилепить его самого носом к стенке или к столешнице. В самом деле, почему бы мне не раскрепоститься и не дать выход своей натуре? Большинство из этих жующих выродков – хилики и трусы. Большинство окружающих – тоже. На суде, если такой состоится, я выдам все, что думаю о дегенератах. И меня, конечно же, сочтут сумасшедшим и отправят на пару месяцев в психиатрическую больницу. А там всегда дефицит коек, так что долго держать меня не будут. Особо порядочные люди. Некоторые просто искрятся порядочностью, проявляя ее по всякому поводу. Они как бы исполнены миссией нести порядочность в этот пораженный эгоизмом и подлостью мир. а среди прочего, выявлять таких, как я, рационалистов и циников и раскрывать общественности глаза на нашу гнусную природу. Они заняты преимущественно тем, что высматривают вокруг, на кого бы обрушить свой праведный гнев. Эти несчастные психопаты, не нашедшие лучшего применения своей избыточной энергии, кроме как бросаться на каждую ветряную мельницу, конечно, сильно меня раздражают. В их присутствии всегда хочется отмочалить что-нибудь неприличное, выругаться матом, сбогохульствовать, толкнуть старушку, помочиться на клумбу и так далее. Скольких неплохих в общем людей эти сраные святоши вогнали в грех своими идиотскими проповедями и постными рожами. Всем, кто хотят жить правильно, надо различать порядочность и стремление насладиться сознанием своей порядочности. Первое располагает к сокрытию своих добрых дел и к готовности рискнуть своей репутацией. и не только ею, ради истины и справедливости. Второе, толкает к разным показным действиям, как то, первое, шумное выражение сочувствия жертвам какого-нибудь очередного большого или малого бедствия. Второе, шумное обличение действительно порядочных людей, рискующих репутацией, и не только ею, ради истины и справедливости. Я думаю, эти невыносимые праведники уже так сильно достали Господа, что Он списывает дополнительно один большой грех каждому, кто задушит, зарежет или утопит в сортире какого-нибудь святошу. О недостатках того, что всякие сеятели добра объявили святым, высказываться никак нельзя. Если признан святым, значит уже прошло проверку. Но ведь не мою же. А их это не касается. Они блюдут или блюдят. В общем, стоят на страже. Может, это святое и в самом деле представляет собой что-то довольно хорошее. Но поскольку разбираться запрещено, начинаешь обращать внимание прежде всего на дефекты. И зреешь для эмоционального взрыва. Если бы о недостатках святого было высказано своевременно, исчерпывающе и кратко, оно бы наверняка уцелело в качестве ценности, пусть и не святой. Но после того, как долго затыкали рот и заставляли жить извилисто, очень трудно удержаться от того, чтобы не удариться в другую крайность, хотя бы из мести. Безумству храбрых поем мы песню, Максим Горький. Эти люди вредны среди прочего тем, что подбивают наивную совестьливую молодежь на всякие жертвенные глупости. Молодежь уверовавшая в страстные безответственные разлагольствования о долге, чести, благородстве и так далее. Лезет при случае на рожон, получает по голове, ломает себе жизнь, а то и вовсе расстается с нею зазря. Они же, предводители армии добропорядочных дураков, вытирают после этого скупую слезу, говорят что-то о древе свободы, которое надо время от времени рошать чьей-то кровью, и продолжают свое служение с удвоенной силой. Примером состоявшихся жертв попрекая жертвы потенциальной. Сами-то они в первую линию обычно не становятся. оправдываясь каким-нибудь геморроем или тем, что должны беречь себя для идеологической и руководящей работы. Те же немногие из них, которые отваживаются стать первой первую линию, похожи на обкурившихся рубак, вдохновенно машущих вокруг себя мечом. Если их удается подтолкнуть в нужную сторону, они могут и поразить кое-кого из тех, кого следует. А если подтолкнуть не удастся, они наделают трупов в ваших же рядах. Большинство этих праведников – начитанные и вполне соображающие люди, способные и на скепсис, и на творческое усилие. Но их мыслительная способность проявляется как-то мозаично. Здесь – да, там – нет, как будто в подсознании кто-то программировал некоторые запреты. И как только затрагивается какая-то защищенная тема, способность к сомнению как бы отключается, и остаются лишь святые принципы и готовность перегрызть кому-нибудь за них глотку. Чтобы не уподобляться этим людям, Нельзя отказываться от предположения, что их и действительно кто-то зомбирует, ведь порой случается и не такое. Или же существует своеобразный психический синдром, можно назвать его принципизмом, причиной появления которого может быть даже и что-то соматическое. Поскольку при господствующих юридических и психиатрических представлениях о том, что терпимо, а что уже нет, посадить этих праведников за решетку или отправить в сумасшедший дом невозможно, Единственный легальный способ нейтрализации их состоит, по-видимому, в том, чтобы выявлять всякое место, где они разворачивают свою агитацию и начинать там энергичную контрагитацию, выведение их на чистую воду. Если же указанные праведники основывают собственные средства массовой информации, надо изводить их судебным преследованием за всякое высказывание, похожее на клевету, оскорбление, разжигание какой-нибудь розни. А если этого окажется недостаточно, то либо прибегать к очистительной силе огня, либо сидеть и ждать, когда в обществе случится очередная заварушка, бессмысленная и кровавая. У людей есть потребность поклоняться. У кого более, у кого менее значительная. Она обусловлена, по-видимому, инстинктом подчинения вожаку, потому что человек по происхождению стадное животное. И вот люди мечутся в поисках тех, на кого можно вылить свое подобострастное обожание. Если это не начальник, не отец, не старший брат, то какой-нибудь эстрадный кумир или властитель дум или мертвый герой или, на крайний случай, Бог. Когда люди находят предмет своего поклонения и истощают на нем свой инстинкт, им оказывается легко опускаться до плевания на другие потенциальные предметы. И тогда поклонник мертвого героя богохульствует. А божательница эстрадного кумира – посылает подальше собственного отца, а утонченный до мерзостности интеллигент обливает холодным презрением какого-нибудь начинающего великого человека. При этом всем им кажется, что они имеют серьезные рациональные обоснования для того, чтобы поступать так, как они поступают. Они при случае даже выстраивают какие-то рассуждения в свое оправдание, более-менее длинные и заумные. в зависимости от образования и уровня психического развития. На самом же деле имеет место всего лишь давление инстинкта на их не вполне здравое сознание. Надо бы проще смотреть на вещи и не искать вычурных оснований для своей ущербной философии. Еще один механизм появления великих людей выглядит так. Если какой-то индивидуум, желающий слыть порядочным, Высказывается против кого-то критично или даже с ненавистью, он тут же для равновесия стремится кого-то похвалить, и нередко выбирает для этой цели первого попавшегося, чтобы только не выглядеть мизантропом, нашел чего бояться, или личностью с чрезмерным самомнением. Поскольку в первых попавшихся оказываются обычно те, кого уже кто-то недавно похвалил в качестве первых попавшихся, Репутация некоторых из этих первых попавшихся надувается как мыльный пузырь. Когда пузырь становится огромным, почти ни у кого уже не остается сомнения, что эти случайно попавшиеся попали совсем не случайно. Их недостатки уже толкуются как их своеобразные достоинства или как неизбежные следствия величия этих людей, либо не замечаются совсем. Их скромные положительные качества дофанатизируются до неимоверности. Из серых ребят с душонками плебеев вдруг вырастают титаны. А там, глядишь, им и в самом деле удается раз-другой как-то особо громко шумнуть, коль все на тебя смотрят, разину рты. Аналогично случайному выбору предметов обожания, необходимо осуществляющемуся в соответствии с потребностью к случайно выбираются и предметы ненависти. Из тысяч говнюков выберут 3 пять фигур и пилят их от души. Некоторые предметы ненависти являются традиционными, переходящими из поколения в поколение. Как только накопится дефицит ненависти, так на них и обрушиваются. Меньшевики. В 20 веке здравая идея того, что большинство не всегда является правом, довольно широко распространилась и, соответственно, извратилась среди интеллигенций. Всякое политическое меньшинство стало воображать себя избранным, лучшим, возвышающимся над невежеством и порочностью толпы. Пребывать в некоторых меньшинствах стало очень уютно. Здесь тебе и широкое внимание, и почет, и деньги, которые можно делить на немногих. И не требуется ни храбрости, ни напряжения мысли. Все давно налажено. Иное меньшинство озабочено не в последнюю очередь тем, чтобы, упаси Боже не стать большинством. не оказаться перед очевидной возможностью реализации тех идей, обсасыванием которых оно кормилось, не затеряться среди толпы, не делить деньги на большую компанию. Всякое меньшинство воображает, что именно к нему относится все то, что говорили об избранности лучшей из философов. На самом же деле избранные не меньшинства, а одиночки. Они сторонятся всяких много о себе воображающих меньшинств еще больше, чем толпы. Потому что распознать и разоблачить порочность толпы довольно легко. А липкую, неявную порочность меньшинства, лезущего в избранные и изощряющегося в надрывной говорильне, очень трудно. Дачники. Их разговоры все время сбиваются на их дачные дела. Это люди почти полностью потерянные для общества. Конечно, мне не жалко общество, но вместе с ним страдаю и я. Чтобы выбираться на свои проклятые дачи, они приобретают из-за границы подержанные автомобили и воняют именно на улицах, делая город еще менее пригодным для жизни. Эпизодически, после больших усилий в согнутом состоянии, у них случается радикулит, и тогда они морщатся и ползают едва-едва, или вовсе отлеживаются дома. Если они так любят сельскую жизнь, То и торчали бы где-нибудь в деревне, они мотались туда-сюда, сжигая топливо, изнашивая транспорт, отравляя окружающую среду и разбивая дороги. Все это можно было бы вытерпеть, но они имеют обыкновение тащить на свои дурацкие участки разный строительный материал и сооружать там себе хибарки, сарайчики, заборчики, сортирчики и тому подобное. А это не только уродует сельский пейзаж, но также сдерживает решение жилищной проблемы в стране, из-за чего лично я. Ну, очень долго страдал. А прощать такие вещи я не имею обыкновения. Отличники. Я помню, как вечный и безусловный отличник в нашей студенческой группе однажды стал серьезно плавать на экзамене. Ах, как он бедняга заволновался. Преподаватель полистал его безукоризненную зачетную книжку, пожурил, а потом поставил очередное «отлично». Какого выдающегося прохиндея не возьми, почти наверняка окажется бывшим отличником. Причина главным образом в том, что когда учение заканчивается и приходит пора работать, выясняется, что никаких выдающихся результатов он показать не может. И из-за этого у него случается душевный кризис, и он пускается во все тяжкие, чтобы снова стать особенным. Что до меня, то последние годы в школе, и пять страшных лет, проведенных в институте, я до сих пор вспоминаю с ужасом. Конспектирование лекций было для меня настоящей пыткой, не говоря уже об экзаменах. Сегодня одна только мысль о том, что где-то, когда-то мне еще, может быть, придется сдавать какой-нибудь экзамен, способный испортить мне настроение. Вообще, существующая система массового образования ориентирована на то, чтобы сделать человека безопасным маленьким колесиком, в уродливом общественном механизме, вполне довольным собой исполнителем ничтожной и дурно оплачиваемой роли. Творческие навыки и критическое мышление он должен проявлять лишь в очень ограниченных, указанных государством пределах, чтобы он, упаси Боже, не задумался о том, насколько неэффективно и несправедливо существующее общественное устройство и насколько важно ради блага нации регулярно обновлять социальную верхушку. Что же касается знаний и навыков, нужных для занятия лучших мест в обществе, то эти знания и навыки прививаются разве что отпрыском больших папаш в устных беседах и уж никак не через общедоступные книжки. Правозащитники. Во всяком обществе должна делаться некоторая грязная работа по очищению его от дефективного человеческого материала. Не всегда ее делают правильно, но всегда заводится пара-тройка выродков, которые начинают скулить с безопасного расстояния. Что проявленная жестокость чрезмерна, что больной зуб надо было еще лечить, а не рвать. Эти добрячки за чужой счет, возможно, и были бы обществу некоторым образом полезны, если бы не их стремление зарабатывать своим скуляжом на жизнь. Они еще хуже тех пожизненных президентов и наглых чинуш, которых так страстно обличают насилие над людьми. Те хоть что-то умеют делать и кое-как поддерживают государственный организм, обеспечивая тем самым и мое существование. Эти же только истерично орут. Простым трудом они гнушаются или вовсе на него не способны. Все эти профессиональные борцы за права человека, кем бы они себя ни воображали, на деле являются агентами влияния других государств, в интересах которых подрывают какой не есть общественный строй своей родины. Они таскаются по посольствам, ездят на чужие деньги за границу, рассказывать, какая хреновая у них родина. Как будто у тех, кому они плачутся, родина намного лучше. Им непременно нужно быть на виду и страдать публично. Себе в убыток протестуют только те из них, кто еще не совсем попал в струю, или кто не был принят в психбольницу только потому, что на всех нуждающихся в медицинской помощи не хватает мест. Типичный борец за права человека – это пародия на Иисуса Христа. Видные правозащитники подбивают молодежь на глупые подвиги, а сами отлично выходят сухими из воды. Они валяют дурака и осваивают американские и западноевропейские гранты. А возбужденные ими молодые дураки лезут на демонстрациях под дубинки, платят штрафы и садятся в тюрьму. Когда у свободы подобные приверженцы – Начинаешь серьезно думать, а так ли уж она нужна.